Глава 3. Связь с родом. Сейчас, когда я работаю с людьми, мёртвые встают рядом, называют свои имена и рассказывают вещи, понятные только им и тем, кто знал их при жизни. Спрашиваю женщину, которая ко мне пришла. Серёга кто такой? Это мой муж, отвечает. А почему просят не называть его Серёгой? Женщина то плачет, то смеётся. Да его так первая любовь называла ещё в школе. Она его потом бросила, а Серёжа очень страдал. Как услышит от меня этого Серёгу, сразу спрашивает: "Ты чего, бросить меня собралась, что ли?" Он показывает плюшевого мишку, продолжаю. Говорит: "Дарил кому-то". Да, кивает. Когда наш первый сын родился, Серёжа притащил огромного медведя прямо в роддом. Его, естественно, на порог с этим чудом не пустили и передавать мне отказались. Я потом ругалась очень: "Зачем дома пылесборник?" Но медведь до сих пор на шкафу сидит, напоминает мне о Серёженьке. Вот так общение обычно выглядит. Мёртвые мне не говорят: "Сходи туда, сделай то". Не так мы взаимодействуем. Некоторые могут рассказать, как погибли. Словесно диалога вообще не идёт. Ко мне приходит понимание и готовый ответ на вопрос. Я настолько к этому привыкла, что голоса мёртвых не отделяю от собственных мыслей. Да и мёртвых для меня не существует. есть бестелесные. Бывали, конечно, сложные ситуации, когда требовалось идти на кладбище, чтобы погрузиться глубже в историю. Сейчас я уже этим не занимаюсь, по-другому работаю, да и не интересно стало. Когда я ходила на кладбище в детстве, получала все ответы. Побудешь там, и всё знаешь, будто эти вещи в голове всегда были. Но это не значит, что мёртвые только там появляются, они всегда рядом. их можно услышать в любой момент запомни, что слева от нас стоит смерть и вся информация с этой стороны от предков будущие находятся справа и сигналы которые оттуда приходят посылают потомки спереди и сзади твоя собственная реальность если начинает болеть спина поясница то это страх из твоего прошлого и прошлого предков которых ты знаешь а когда чувствуешь боль с передней стороны тела то значит, боишься будущего. Иногда всего лишь холодок по коже идет, но это знак для тебя. Если боишься потерять прошлое и идти в будущее, можно прочь и назастрять в похожих на кокон энергиях. Пространство сжимается вокруг, сдавливая тело физически, и оно заболевает. Это могут быть не только обычные болезни, но и энергетические, отсутствие любви, утекающие финансы и возможности, неумение найти свой путь. Это замкнутое пространство, вакуум человек создаёт сам, когда ставит жизнь на паузу и боится принять решение. Время продолжает идти вперёд, ведь оно не может остановиться, а человек моментально переходит в период дожития и начинает деградировать. Его засасывает глубже и глубже, и без посторонней помощи бывает уже не выбраться. Я всегда говорю, что самый страшный демон сомнение. Можно сомневаться насчёт конкретного решения только раз. Тогда это даже на пользу. Ты взвешиваешь за и против, хорошенько обдумываешь ситуацию и делаешь выбор. Как только начнёшь сомневаться по одному и тому же поводу снова и снова, тебя поточит на дно, и ты забудешь, куда идёшь. Тогда начинаются вопросы: что меня ждёт? Что со мной будет? Что мне делать? Каково моё предназначение? И ты ищешь того, кто даст ответы и проведёт за руку, вытащит обратно на твой путь, потому что собственный навигатор попросту сломан. Он больше не работает. Тебя выдернули из поля, сбили с пути. Ты больше не понимаешь, что происходит в жизни. Знакома? У меня такое было, когда я решила быть нормальным человеком, но сейчас уже не повторяется. Лет в 12-13 я активно гадала подружкам. водила экскурсии на кладбище и вообще интересовалась эзотерикой. Бабушка объясняла, что важно не гадать, а предсказывать. Она же научила, как для этого можно использовать обычные игральные карты. Теперь у меня есть собственная авторская колода Таро. Самое важное в этом деле чётко сформулировать запрос. Чем чаще ты пользуешься конкретной колодой, тем точнее понимаешь, что она тебе показывает. Но невозможно взять в руки карты, попросить Расскажи, что меня ждёт? И ждать полного расклада всей судьбы это совершенно бесполезное занятие. А вот если есть конкретные вопросы, сомнения, то карты безусловно отличные помощники, которые позволяют чётко разобраться во всём. Я и для своих запросов ими пользуюсь. Ещё в школьные годы устраивали спиритический сеанс с блюдцом или доской, вызывали пиковую даму и вообще всех подряд, даже Ленина, представляешь? Думаю, все дети этим занимаются, и всевозможные обряды были популярны. К примеру, на ногтях иногда появляется белая пятнышка, и когда оно отрастает до кончика ногтя, его надо обязательно сгрызть, тогда исполнится желание. На удачу искали четырёхлистный клевер или цветок сирени с пятью лепестками. В общем, обычные детские ритуалы: волшебные записки, букетики, травки, бусинки. А мне никакие инструменты не блин нужны. Я чётко знала, у кого что случится. Когда ты постоянно подключён к информационному полю, это происходит само. Поэтому я всем предсказывала, а они, конечно, спрашивали: "Откуда ты всё это знаешь?" Просто знаю и всё. Понятия не имею, откуда. Ты спрашиваешь, а я отвечаю, и все дела. Но по-настоящему меня с детства манила кладбище, причём не обрядами, ритуалами или мистикой, а своей тишиной. Есть у меня такая традиция, Приезжая в новый город, в страну, я в первую очередь иду в роддом и на кладбище. Это ведь вход в наш мир и выход отсюда. И лучший способ считать энергию и сразу понять, как тут люди живут. Если в роддоме относительно спокойно, значит в этом городе люди не боятся рожать, значит здесь стабильная жизнь. Но и негативная энергия всегда будет присутствовать, ведь когда душа входит в тело, ей безумно страшно и больно. И мать в это время испытывает невероятный стресс, хотя это должна быть огромная радость. Но так уж всё у нас перевернулось. И чем хуже в городе жизнь, тем тяжелее в родомине энергия, потому что женщины ещё больше боятся приводить в эту нестабильность нового человека. Я не ищу по карте, где находится роддом и кладбище. Энергии сами приведут, их ни с чем не спутаешь. Поэтому можно просто идти куда потянуло и доберёшься без проблем. Помню на еврейском кладбище в Варшаве, где захоронены жертвы от Свенсама, была такая энергия, что меня едва не разорвала. Я слышала голоса погибших, они тянули меня в разные стороны, непогреенных сколько, а скольких так и не нашли. Какой только информацией на меня не навалилось, сколько просьб и мольбы. Я заклинала их остановиться, потому что физическое тело не выдерживало этот поток. я никак и не смогла бы передать и ныне живущим людям все то, о чем просили мертвые. Я покидала кладбище в предобморочном состоянии и потом всеми известными мне способами, подключая благодарность и память, снимала с себя этот контакт и делала все, чтобы души успокоились. Не так часто к ним приходят те, кто может услышать, совершенно естественно, что они набросились. Я сделала для них все, что смогла, Но это грубая, тяжёлая энергия, которую сложно выдержать. Там смешались адская боль, чувство несправедливости, непрекаянность и ещё много чего. А ведь это кладбище очень старое. И ещё до Второй мировой там хранили людей, но их не слышно из-за пронзительных голосов жертв Холокоста. Вообще в Европе энергии кладбищ самые разные в зависимости от истории конкретной страны. и даже в одной стране они отличаются для разных национальностей, религий, исторических времен. А, к примеру, у славянских народов на кладбищах всегда очень тяжелые вибрации, в том числе из-за отношения к смерти и традиции оплакивания и глубокой скорби. Многое зависит от менталитета. Я еще не бывала в мусульманских странах, поэтому про их кладбище ничего пока рассказать не могу. Гладище бывают спокойными, когда люди не боятся смерти и уходят из жизни с удовольствием. Например, в Индии я не смогла досказать их сама по той простой причине, что для местных смерть освобождение, словно физическое тело, рубашка, которую человек сбрасывает, чтобы отправиться домой. Они уходят с песнями и танцами, без страха. Все мои друзья хоть немного, но практикуют что-то, интересуются развитием себя, своей энергией. Я сейчас не про соратников, колдунов, магов и шаманов, а именно про друзей. Моя задача в том, чтобы развить их интуицию, научить их доверять себе. Ведь важно иметь опору прежде всего в самом себе, чтобы не было необходимости советоваться с кем-то ещё. Иначе возникает зависимость от людей и мнимая уверенность, что за тебя решат, тебе объяснят, как лучше поступить. Это неправильно. Человек должен жить от сердца, и тогда оно подскажет, как решить любые вопросы в бизнесе, семье и других сферах. В том числе для этого я вожу друзей на кладбище. В последний раз такая совместная прогулка была в Риге. В детстве я ходила на кладбище как раз чтобы понять, что там происходит на уровне энергии. Мне было не только любопытно, но и страшно, ведь я ходила ночью. Днём там абсолютно ничего делать. Отдельной задачей было подговорить кого-нибудь из друзей составить мне компанию, придумать что-нибудь, чтобы родители отпустили их из дома. Сама я в 12-15 лет неделями жила одна дома, потому что у мамы к тому времени участились приступы астмы, и ей приходилось подолгу лежать в больнице. Бабушка переехала в квартиру в нашем подъезде ещё когда я только пошла в первый класс и присматривала за мной, но я была хитрая, конечно. Подружки ко мне отправшавались ночевать. Мы притворялись, что спим, а потом потихоньку сбегали из дома. Ещё и пацанов с собой подговаривали, и шли все вместе на кладбище, боятся. Специально я никого не пугала. Действительно видела разное. К примеру, подходишь к могиле, а рядом с ней стоит силуэт, и сразу понимаешь, кто там похоронен мужчина или женщина. Табличку-то в темноте невозможно прочитать, но я и так знала, кто здесь лежит. Я тогда ещё не задумывалась Экстрансенсорика это или что? У меня и понятия такого в голове не было. Как-то раз бродили по кладбищу в январе, под Рождество. Нас было человек 5. Мороз такой, что вдохнуть трудно. Лицу и пальцам в руках, ногах покалывало от холода. Нас будто придавило тишиной, вообще ни звука не было, и мы сами от этого старались бесшумно идти. И вдруг позади скрежет. Хруст, как будто по слежавшемуся снегу быстро идёт кто-то тяжёлый. Мы сначала посмеялись, Надо же храбриться друг перед другом. Никому не хочется оказываться трусом. Потом остановились и затихли. Оглянулись вокруг никого, а ведь зимней ночью всё видно из-за белого снега. Не было там ни души, кроме нас, а шаги так и похрустывали, приближаясь. Тут уже стало не до понтов, и дружно за ораф мёр ванули складбеща так, что снег под ногами взвихрился. Наш смелый пацаны, разумеется, впереди всех неслись. Видимо, для девочек дорогу протаптывали, чтобы нам было легче бежать. Если ты думаешь, что после такого мы бросили ходить на кладбище, ну не то ж. Это не первое и не последнее подобное ситуация, конечно. Когда мне было лет 17, я уже с мужем была знакома. Он за рулём был в тот день. Вместе с друзьями мы поехали на кладбище на УАЗике. Это же моя вечная история. Кто куда, а света на кладбище. У каждого свои приключения. Мне интересно наблюдать за этими процессами и тем, как реагируют люди, как меняются там их эмоции. В общем, восьмером набились в бедный УАЗик, ещё и собака с нами. Едем, а один из друзей ни с того ни с сего спрашивает: "А если машина заглохнет, что будем делать?" "Вот когда заглохнет, сразу узнаешь", отвечаю. Никто его за язык не тянул, сам сказал. "Заказывали, пожалуйста, получите". Летит наш УАЗик на горку, взбирается потихоньку и глохнет прямо посреди этой горки. Все, конечно, сперва дружно заржали. Тот друг, который спрашивал про заглохшую машину, громче всех смеётся, в плечо моего будущего мужа толкает. Э, ну ты чего, прекращай. Ты специально, да? А я-то его уже хорошо знал в тот момент. Смотрю, в лице изменился и понимаю, что с машиной всё в порядке, просто заглохла на ровном месте и не заводится. Ну, думаю, Разряжу обстановку. Вот говорю, это мёртвые с нами общаться пришли. Готовьте каверзные вопросы. Да-да, давайте, ура! Вот опять заднее сиденье. За этим и ехали. Минут через 15 стало совсем невесело. В машине резко похолодало, стёкла запотели, а потом и покрылись тонкой корочкой инея. Это осень юта, на улице даже снега ещё нет. Мы не могли разглядеть, что происходило снаружи, а вокруг машины тени, движения. То ли ходит кто-то, то ли летает, не знаю. Все не то, что замолчали, не дышат, сбились в кучку на заднем сиденье, оцепенели и ждут, что сейчас или дверь снаружи откроют, или ещё что-то случится, как в фильме ужасов. Так мы простояли 45 минут. Время уже перевалило за полночь, и тут машина завелась. Дальше мы, разумеется, не поехали, развернулись и рванули домой в гробовой тишине. Вот такие вещи в самый случались. Не только на кладбище, конечно. Дома чего только не происходило, но это отдельная история. Баба Шура была права. Мёртвых бояться не нужно. Это связь с родом, которую напротив стоит укреплять. Они нас берегут, как бабушка всегда берегла меня. Она ушла, когда я была подростком. Всю жизнь она лечила людей, пропускала через себя их злобу, обиды, негатив, болезни, и организм отреагировал на это ко мне мев печенье. Бабушка всегда догадывалась, что когда-нибудь это отразится на её здоровье, но продолжала помогать. В последние годы посторонних она уже не принимала, лечила только родных. Когда камни начали выходить, мы сразу решили отправить бабушку в больницу, а она сказала: "Домой я не вернусь, уеду в одну сторону". Она пришла в себя после процедуры, мы успели навестить её в реанимации, а на следующий день тихо ушла. Врачи сказали, что сердце не выдержало наркоза. Дальше мне пришлось справляться самой. Как я уже не раз говорила, для мамы всё, что связано с эзотерикой, табуированная тема, тем более что она была комсомолкой. Так как мама отвергла свои способности, то когда со мной что-то происходило, она отказывала мне в помощи. Но после ухода бабушки от принципов приходилось иногда отступать. Помню, мне было лет 14, иду домой, а на лавочке сидят соседки. и одна из них окинула меня взглядом с ног до головы, знаешь, как кипятком облила, и говорит, «Ой, Света, как ты выросла, какая красивая стала!» И все. Только я зашла домой и едва успела поесть, как поднялась температура. Начались поносы рвота совершенно на пустом месте. Меня трясло, руки и ноги выворачивало. Невыносимо плохо было. Мать, конечно, сразу поняла, что это такое. Ей пришлось почистить меня энергетически и поставить защиту. Стало легче, я быстро уснула, а на утро всё как рукой сняло. Такой сильный с глаз у меня был только раз в жизни. А в детстве у меня и испуги были, собака напугала, бросилась, и ночные страхи, сглазы, всё это могла бабушка снять. Дело в том, что между поколениями происходит непрерывный обмен энергией, и в нормальном виде это выглядит так: молодёжь получает опыт и мудрость, а старики омолаживаются, питаясь их энергией. Это здоровый, сбалансированный процесс. Но иногда старики цепляются к молодым, особенно это им удавалось раньше, когда они сидели на скамейках во дворе, а дети-молодёжь постоянно мимо ходили. Энергия была в открытом пространстве и доступна для них. Сейчас же мы больше общаемся и передаём энергию через интернет. Качество и сила её от этого не меняются. На расстоянии мы чувствуем всё точно так же, но такого открытого доступа уже нет. Для энергетического потока не существует расстояний и времени. Между прошлым, настоящим и будущим стёрты грани. Всё трансформируется. Всё происходит одновременно в разных плоскостях. Если в нашей жизни эти плоскости вдруг пересекаются, появляется ощущение дежавю. Это значит, что на какой-то момент времени мы приоткрыли завесу собственного будущего или наоборот, заглянули в своё прошлое. Наше энергетическое тело сразу отмечает такой момент, а тело физическое получает сигнал чуть позже. Это похоже на то, как где-то на другом конце вселенной умирает звезда, но её свет сотни лет продолжает доходить до нас. Мы звёзды. Момент пересечения с прошлым или будущим прошёл, а мы всё ещё в нём, отражаем эти эмоции и переживания. На высоком уровне вибраций всё давно закончилось, а на уровне физического тела мы продолжаем ощущать. В момент доживью на пересечении собственных путей Человек чётко понимает, что он это уже проходил, видел, чувствовал и знает. Это знак, что тело не болтается по времени и пространству просто так, а идёт по пути души и предназначения. Это подтверждение того, что ты находишься именно там, где должен, на самой прямой дороге, которая быстро и беспрепятственно ведёт из точки А в точку Б. Это как пакет услуг: стандартный и VIP. Можно пройти по своему пути серенькой мышкой, и тогда никто не поймёт, был ты или не был. Жизнь прожил, проскочил, но не сотворил ничего яркого. А можно встать на VIP-дорогу и охватить жизнь по максимуму. Вот там будет очень много моментов дожавью. Если тебе кажется, что кто-то не так посмотрел, не то сказал или позавидовал, то тебе не кажется. Поэтому лучше сразу дать отпор, пока не скрутило. Первые признаки, когда что-то пошло не так, Чувствуешь, словно тебя выжали до капли, повышается температура, ломает, руки, ноги выкручивает во все стороны. Есть одно проверенное средство. Умойся трижды холодной водой и прими ванну с солью, добавляя отвары из трав. Подробнее слушай в разделе Практик. И помни, что просто так это с человеком не случается. Если завидовать, желать зла, поступать с другими плохо, отведка прилетит обязательно. Например, в виде заглаза, который я сейчас описала. И это ещё самое простое. Дымо без огня не бывает, поэтому когда ко мне приходит человек и жалуется, что у него наступила чёрная полоса, я в первую очередь ищу, кого он обидел. Даже если он говорит, что никому зла не делал и не желал, он может сам не осознавать этого. Эзотерика в этом плане работает так же, как и медицина. Прежде чем лечить симптомы, надо найти причину. Если работать только с текущими проблемами, но не прорабатывать ситуацию в целом, они потом всё равно вернутся. Как только мы с человеком находим, кому он причинил вред, я подбираю ему то, что подходит в этом случае, например, практику прощения. Как только это всё прорабатывается, проблема, с которой человек пришёл, уходит сама. Это психосоматика, бесконечный обмен энергией и вибрациями. Если человек хоть раз кого-то обозвал, ударил, оскорбил, предал, обворовал и так далее, это со временем вернётся. У кого раньше, у кого позже. Так циркулирует энергия между людьми. Поэтому одна из самых рабочих практик благодарность. Потеряв бабушку, я утратила основу. Она была моим самым любимым человеком и надёжным защитником, но я была к этому готова, потому что смерть естественный процесс, не неожиданность. Мы ведь приходили прощаться и сразу всё поняли. Закончилась история жизни доброго человека, который обо всех заботился. Естественно, я всегда её любила и скучала, но тогда не страдала и не плакала. Для меня слёзы не связаны с болью. Можно ведь и от счастья плакать. Конечно, эмоции от бабушкиной смерти накопились, вырвались одним единственным криком. Несколько минут я проплакала, прожила это и сама себе сказала: "Всё. Хватит. Если бесконечно рыдать, запустишь процесс самоничтожения. Да, жалко себя, но запомни, что это от слова жалить и ничего хорошего не принесёт. Поэтому я приняла бабушкин уход как данность. Она прожила свою жизнь и предупреждала, что домой не вернётся. Я тогда её слышала и прекрасно поняла. Всё, что я могу делать, это всегда говорить о ней как о великом человеке в моей судьбе. Сейчас я знаю, что бабушка проводила меня ровно до того возраста, когда я не то, чтобы могла за себя постоять, но успела получить представление о жизни и о наших способностях. Это была не первая потеря. За пару лет до этого ушёл отец. Это было настоящее предательство, но предал не он нас, а наоборот. Он работал на заводе, и там произошёл несчастный случай. Лебёдка ударила отца по голове. С тех пор и началось. Отец принадлежал к энергетически сильному роду, но моя мать его всю жизнь подавляла. В её понимании она жила, как хотела и делала всё правильно, так как ей нужно. До того, как мать забеременела мной, она сильно пила. Меня она родила поздно, в 33, и с тех пор вела себя совсем по-другому. Начался новый этап её жизни. То нельзя, а другое нельзя это распространялось на всю семью. С точки зрения психологии я её понимаю. Мать пыталась меня защитить от того, через что сама прошла. Там и измены, и чего только не было. Полный бардак. Чувство вины заставляло её прессовать меня, чтобы я не повторяла ошибок. Это получалось не совсем грамотно. Я как могла избегала общения с матерью, включалась защитная реакция. Мы всегда жили бедно. Мать работала кронавщицей на заводе, потом устроилась санитаркой в больницу. Работы было много, и дома мы с матерью почти не видели, поэтому я с детства понимала, что пятидневка с двумя выходными мне не подходит, что я никогда в жизни не соглашусь на такой рабский график. Более того, сложилось понимание, что работать плохо, это не для меня, а вместо этого я буду творить, создавать. После травмы у папы начались сильные приступы эпилепсии. Мать посчитала, что дома он опасен для себя и окружающих, и просто-напросто сдала его в специальный пансионат. Для меня это стало полнейшим шоком, но повлиять на происходящее я никак не могла. Я не понимала, как можно пойти на такое предательство по отношению к близкому человеку, и это был огромный стресс. В пансионате папа через несколько лет умер в одиночестве. Мне было лет 18, а брать ему около 30, когда нам об этом сообщили. Я тогда уже была замужем, но Макса ещё не родила. Когда мы приехали в это ужасное место, нас отчитали. Мол, такой хороший человек был, так надеялся, что кто-нибудь из родных приедет его навестить хотя бы раз, но не дождался. Этого уже не изменить и не переделать. У каждого свой путь, и папин теперь я понимаю тоже. Я давно прожила эту ситуацию, и она меня больше не беспокоит. У каждого из нас свои уроки, и мы приходим сюда, чтобы их отработать. родственники, которые пьют, колются и прочее, их души сами выбрали такой путь, чтобы показать нам, как жить ни в коем случае нельзя. Как только ты понимаешь, в чём была их кармическая задача в этой жизни, то начинаешь благодарить их за то, что ради тебя пошли таким сложным путём. А в те годы после того, как забрали отца и умерла бабушка, самый дорогой и важный в моей жизни человек, я осталась абсолютно одна. Конечно, у меня была мама, Но контакт между нами никак не налаживался, да мы и не пытались. Мы абсолютно не понимали друг друга. У старших братьев уже были свои семьи, им было не до меня. Ни с кем из посторонних поговорить на эти темы я тоже не могла. Вообще все, что я знаю о маме и ее жизни, это либо мои собственные детские воспоминания, либо рассказы братьев. С ней даже о простых вещах невозможно было поговорить. А после бабушкиной смерти она сильно болела, развелась онкология нескольких органов. Это из-за неприятия себя, сопротивления, нежелания жить в полную силу и того, что она полностью закрылась. В моём мире не осталось близких людей. Путь одиночества каждый проходит по-своему. Мы рождаемся, чтобы пройти колесо сансары все эмоции, и мы это делаем. Иногда в одном из звеньев колеса застреваем. Это препятствие, но в нём есть ключи, позволяющие преодолеть тупиковую ситуацию и подняться на новый уровень. Подростки часто чувствуют одиночество, потому что они ещё не стали такими, как все, ну и сил быть собой настоящим пока недостаточно. Начинается процесс становления. Мы выбираем, куда идти: смириться или бороться. Я выбрала борьбу, из тех пор всё чего мне хотелось уйти из дома. Поэтому из дому ж я вышла рано, лишь бы только сбежать от матери. Она и тогда продолжала меня приссовать, но дотянуться уже было сложнее. Если тебя наоборот черезёр холили и лили, лет 18 ты встретишься с суровой реальностью, и всё равно будет трясти. Наступит полное разочарование в этом мире. Тебе будет казаться, что ты знаешь про жизнь абсолютно всё, но новые сложности заставят понять, что это не соответствует истине. Я дала себе зарок, что никогда мой сын не будет жить так, как жила я. Поэтому Максу можно было всё. Я старалась быть с ним такой, какой была со мной баба Шура. Он всегда мог выбирать то, что ему нравится, и делать, что хочет. Так же и я стала свободна в выборе и действиях и не зависела от материнства. Мы с Максиком были близкими людьми и настоящими друзьями. И я делала все, чтобы сохранить такие отношения, потому что с родителями у меня такого не было, только с бабушкой. Это серьезный урок для меня, повлиявший на всю мою жизнь. Поэтому я благодарю отца и мать... Я благодарю бабушку и все события, которые со мной происходили. Благодарю Максима. Я стал собой только благодаря им всем и никому более.